Глава 9. Геройская аура. Навык Харун в мгновение ока переместил нас ближе к Святой Земле. Я осмотрелся. Речка течет, Вдали видны умиротворяющие холмы. «Я знаю это место. Нам туда!» — сказала Мэлти и указала пальцем. «Совершенно верно!» — Харун кивнула. «Мы с матерью уже были там, когда объезжали места, связанные с легендой о четырёх священных орудиях». Действительно, королева Миларомарка, а если точнее мать Мелти, вовсю занималась исследованием легенд. Вероятно, отец Эклер тоже был здесь. «Ну что, давайте знакомиться с местными?» «Да». Маморо тоже на время присоединился к нам, чтобы проводить к нужному месту. Святая земля Филариалов будущего состояла из пустых развалин и была практически недостижимой для обычных смертных. Однако в этом мире попасть в нее оказалось не слишком сложно, А постройки, хоть и древние, еще не обветшали до конца. Вот они, остатки страны, некогда основанной первыми героями Щита и Лука. Остаётся лишь вздохнуть от цикличности мира. Любое государство переживает как взлет, так и падение. Даже когда мы вернемся в наш мир и положим конец войне с волнами, Марк, наверное, все равно не просуществует вечно. Шильтран, страна Мамору, в некотором смысле сохранится в будущем, однако пройдет через множество преобразований и станет Шильтвельтом. А что касается Фабрея, то пока остается лишь гадать о том, когда именно возникла эта страна. Как бы там ни было, пока пьянца собирает силы для нападения на святую землю, мы должны подготовиться к отражению удара. За время моих раздумий мы дошли до какой-то деревни. «Это Вушель, деревня тех, кто следит за святой землей», — пояснил Маморо у ворот. а Я посмотрел вперед на улицу жителей. Население состояло из задётых как крестьяне-человека-ящеров, Только на редкость широкоплечих и мускулистах. Скорее, это были крокодилообразные зверолюди, работающие в полях мотыгами. Были, впрочем, и полулюди, за которыми волочились крокодили-хвосты. Видимо, для этой расы смена форм между зверочеловеческой и получеловеческой в порядке вещей. Кроме того, я заметил зверолюдей, похожих на куниц. Эти выделялись стройностью, намекавшей на исключительную проворность. Что касается женщин, то они в основном занимались домашними делами, возясь с корзинами и катками. а дети носились по улице. «А, господин Маморо!» Когда мы вошли, к Маморо обратился один из местных, однако первым делом он почему-то подбежал ко мне, чтобы поклониться. Лишь после этого он подошел к Маморо, тем временем спутники героя счета прошлого вышли вперёд и поздоровались с незнакомцем. «Чем обязан этому внезапному визиту?» «Да так, есть одно мелкое дело. До нас дошли новости, что пьянца хочет захватить святую землю, поэтому мы пришли разведать обстановку». «Понятно. Это возмутительно, что они хотят замарать грязью нашей легенды. Пожалуй, вам стоит поговорить со старожилами. Можешь помочь с этим? Положитесь на меня!» С этими словами местный житель ушел в деревню в компании спутников Мамору. Уже скоро он вернулся с престарелым Ящером. Тот постоянно водил перед собой тростью, видимо, плохо видел. Как и первый селенин, он почему-то первым делом посмотрел на меня. «Какая приятная встреча, господин герой щита Мамору!» «Вошель никогда не забудет всего, что вы для нас сделали!» «Господин Старейшина, это не Мамору!» Подсказал еще один человек и ящер, видимо, помощник Старейшины. правда? Но я обращаюсь к человеку, которого окутывает аура Героя Щита!» «Аура, значит?» «Вот я и дожил до того, что меня начали узнавать кто по ауре, кто по кровожадности, которую я излучаю. А вот про Мамору Старейшина, кажется, почти забыл». Э -э, давно не виделись». Заговорил Мамору. Старейшина повернулся к нему с изумленным видом. «Да? Но тогда кто этот человек, овейный сильнейшей аурой? Вокруг меня и правда такое сильное поле? Но и экстрасенджи нам попался». «Это очень долгая история», — решил подать голос я. «Меня зовут Иватанина Афуми. Я вообще-то тоже герой Щита, но тот герой Щита, которого вы знаете, это вот он». О, похоже, без основательного разговора здесь не обойтись». Нас пригласили в деревню и повели к большому дому. Впрочем, недостаточно большому для всех нас, так что мы решили, что на переговоры пойдут только некоторые герои. «Наверное, это и есть его родина?» — пробормотала Эклер, пока мы шли. «Ты уверена?» — спросил Рен. «Да. Этот человек-ящер, друг моего отца, однозначно относился к той же расе, что и все местные жители. Я точно помню, как удивлялась, почему он мускулистее других ящеров. Я заметила представителей Тараса еще в Шильтране». Поэтому уже долгое время хотела во всем разобраться. Ясно. Если Эклер выглядела радостной и воодушевлённой, то взгляд Рена наоборот стал тоскливым. Однако Эклер этого не замечала. Ее глаза скользили от жителя к жителю и горели примерно так же, как в день знакомства с непобедимо адаптирующейся бабулькой. Отец всегда говорил, что ему было очень трудно обзавестись таким помощником. Якобы он хотел быть последним жителем Святой Земли и умереть на ней же. Возможно, это и правда в каком-то смысле счастье. Увидеть родину бывшего наставника в ту эпоху, когда здесь жили его сородичи. Ладно, пусть Эклер пока разговаривает с Реном, а нам предстоит важный разговор внутри дома. «Даже не знаю, с чего начать», — пробормотал Мамору. «Перескажи ему всё и не торопясь», — посоветовала Харун. «Да и правда. Надеюсь, вы не против, если я буду говорить тихо». Мамору и Харун рассказали Старейшине обо всех событиях, которые произошли, начиная с нашего появления, аккуратно обходя тему воскрешения Филори и прочих преступлений. Я тем временем проникался тем, насколько в этой деревне доверяют Мамору и всему, что он говорит. «Понятно. Значит, из будущего». Старейшина повернулся ко мне. «Первые герои, считая герою Лука, доверили моему племени защиту этой земли. Я Сейдар, нынешний вождь. Очень рад знакомству». Повторюсь, конечно, но я его не на Афуми. Это возле меня Рафталия, она Арбитр Будущего. Затем я объяснил про Мелти, Руфта, Рата, Сейн и так далее. Я очень признательна, что вы уже представились. Если кто-то забывает сказать свое имя на Афуми-саме, он сразу же выдумывает этому человеку дурацкую кличку. Кажется, Рафталия, как обычно, чересчур сильно переживает по поводу имен. М да. Кстати, каким бы в таком случае было мое имя, я был бы очень рад это узнать. «Старейшина ящеры Людов. Банальщина. Тихо. Лучше к делу переходи», — бросил я их едничающему Мамуру. «Меня весьма обнадежили новости о том, что теперь ваши силы хватает для убийства злодеев, которые стоят за волнами. Это, конечно, прекрасно, но теперь дела у пьянцы идут так плохо, что она планирует захват Святой Земли», — ответил Мамуру старейшине. «Мы слышали, они собираются послать туда с этой целью элитные отряды, поэтому пришли на разведку». «Безусловно, Святая Земля очень важна для нас. Это то место, где когда-то процветал огромный город. Мне нетрудно понять, с какой целью эта страна надеется завладеть им, но неужели эти амбиции стоят того, чтобы перекраивать миропорядок?» Риторически вопросил Сейдер, почесывая подбородок. «Что ж, я согласен. Поскольку с вами есть герой щита, обладающий сильнейшей аурой, я не смею вам препятствовать. Вы можете посетить Святую Землю. Благодарю вас». В будущем Святой Землей завладела фитурия, скрывала ее от чужих глаз с помощью непроходимого леса. Интересно, а в этой эпохе есть похожий защитный механизм? «Что ж, я проведу вас». «Спасибо». Разговор закончился быстро, и мы пошли смотреть на Святую Землю. Пока мы шли, я все пытался понять, есть ли в моей внешности что-то необычное. «Что-то случилось с нафами сама?» «Я правда что-то излучаю?» В свое время Атла говорила, что у меня особенная аура – После этого нечто подобное ощущало Сиан. теперь к этим экстрасенсам присоединились Человека-Ящера и Куницы, живущие возле Святой Земли. Меня даже начали принимать за Мамору, а на самого Мамору смотрят как на обычного человека. «Эээ, да, так и есть. Не знаю, как это объяснить, но при виде вас у меня всегда возникало странное чувство. Поначалу она меня пугала, но затем я осознала, что она загадочным образом притягивает к вам. Хм, похоже, что и Рафталия что-то чувствовала». Фоу рассказывал, что и он впервые увидев вас, ощутил нечто странное. Он предположил, что похожее чувство, но гораздо более ясное, посетило и Атло. Может быть, обладатель щита располагает к себе полулюдей и зверолюдей? На сегодня столько путают, что я чувствую себя ущербным по отношению к Нафуми. Не понимаю, почему Маморо, еще один герой щита, воспринимается местными жителями как менее примечательный. Он ведь может атаковать, в некотором смысле он лучше меня. Я только и делаю, что иронизирую и пренебрегаю обязанностями. Что это за бред? Считать меня более достойным героем? Ты даже и сейчас иронизируешь. Ты на фуме и правда грубиян, однако опыта у тебя побольше моего. Особенно опыта общения с другими героями. Это потому, что в моем мире священных героев двое больше. Правда, мне пришлось сильно попотеть, чтобы подружиться с этими героями, в том числе с Реном. Возможно, что из-за этого конфликта моя аура стала сильнее, чем Мамаморо, Или настоящая причина в том, что ко мне привязалось клановое зеркало? Отсюда можно прийти к греющему душе выводу, что я стал таким полуторным героем, который круче остальных. Хотя нет, считать себя лучшим – это образ мышления так-то да так, что не буду. Тем более, что с великой силой приходит великая ответственность, а зачем мне еще больше неприятностей? Разве это достаточное объяснение? – возразил Мамору. Я думаю, твоя аура обусловлена тем, что ты за все берешься со стервенением и готов трудиться на благо тех, кто в тебя верит. Давай ты перестанешь выражаться как второй ран. У тебя, если что, популярность тоже зашкаливает. Герою она вообще положена по умолчанию. Ты меня звал? Отвлекся Рен от разговора с Эклер. Нет, не обращая внимания. Я пытаюсь объяснить человеку, что лезть от меня ничего не добиться. Но ведь я даже не пытался тебе лестить, Протянул Мамору. Мстить придурком, не гнушаясь никаких методов, развесть в мире другое занятие, от которого также поет душа. Нафуми сама, выражение лица? предупредила Рафталия. Ну а что я могу сделать? Будущее просто кишит безнадежно гнилыми злодеями. Здесь они, правда, тоже есть, но скрываются. И все-таки по сравнению с будущим это эпоха лучше. Она нравится мне хотя бы тем, что тут не вычищено знания о прошлом, да и люди вроде более толковые. Как неприятно это слышать! «Складывается впечатление, что все наши усилия будут напрасны». Мамору нахмурился. «Ничего не напрасно. Кое-что в будущем все же осталось. И ты ведь помнишь слова Харуна о том, что ничто не длится вечно?» Я решил на всякий случай поспорить со словами Мамору. Не хватало еще, чтобы его разочарование аукнулось в будущем. «Совершенно верно!» — подтвердила Харун. «И даже этот подход — всего лишь одна из вещей, которые бесследно растворятся в вечности». «Я готов согласиться с Нафуми в этом, но не в том, что от мести врагам поет душа. проворчал Мамуру. «Я считаю, вы должны придерживаться своего мнения. Это одна из черт Нафуми Самы, которую я не слишком понимаю», — поддержала его Рафталия. «Больно мне нужно твоё понимание». «Есть в мире люди, которых мама в детстве не научила относиться к другим людям так, как им бы хотелось, чтобы относились к ним самим. Мне просто нравится, как они начинают жаловаться, когда по-свински начинают обращаться уже с ними. Пусть знают, что нечего бежать других». «Если не готов быть обиженным сам». «Они сами виноваты, что творят зло, но при этом не готовы столкнуться со злом сами». «Я повидал уже слишком много негодяев, которые после поражения ноют и скулят, как побитые псы». «Ран, тебе ведь тоже на душе полегчало, когда сука разок сдохла?» а, ну да, знакомое чувство». Стоило упомянуть суку, как взгляд Рана померк. «Видимо, он до сих пор не победил ментальную травму». «Упрямая сволочь, не отбастоваться мертвой. Так или иначе, она должна быть наказана. С учетом её способности к перерождению, больше всего мне хочется создать механизм, который бы мгновенно убивал ее прямо в точке воскрешения. Эти киллы на респауне, если выражаться по-геймерски, станут отличной пыткой, если мы сумеем точно определить, где именно она появляется после смерти. Уверен, Райны и остальные жертвы суки будут довольны. Нафу сама. давайте сменим тему. Ты уверена? Мне об этом даже думать приятно. Да. Потому что мне кажется, в противном случае ваша геройская аура почернеет. Я ведь её не управляю. Да, я выполняю свои обязанности как героя, но не чувствую, как излучаю ауру. Может, у меня не получается сдерживать дух? Кстати, а не дух ли это? Я попробовал сосредоточиться на нем и собрать внутри себя. Нафимисам, сама, что вы делаете? Пытаюсь сдержать свой дух. По-моему, ничего не изменилось. Мне кажется, ваша аура — это нечто другое. Ну и что мне с ней делать? «Что это вообще такое? Быть героем?» Рэн посмотрел вдаль. «Не знаю». Мамору почему-то подхватил мысль и даже посмотрел в ту же точку, что Рэн. «Это вы к чему? К тому, что я веду себя как дурак, а не герой? В этом Матаясу скажите». «Матаясу, конечно, дурак, но мне кажется, что мир несправедлив». «Да, на Афуме я доверяю тебе, но в твоей силе есть какая-то странность, которую я никак не могу принять как должное. Ты пожалеешь, если будешь меня раздражать своими рассуждениями». Нафуми сама, если вы не прекратите ваши шутки, такое мнение о вас станет повсеместным. Вмешалась Рафталия, тоже глядя на меня глазами Рена. Эй, что значит шутки? Черт возьми! В чем я виноват? Хватит на меня так смотреть! Что-то в последнее время Нафуми сам себя подставляет своими шутками. Прошептала впереди Мелти, укороткой косясь на меня. Тихо! Всем молчать! Может быть, братец просто пытается разрядить обстановку? Мне кажется, благодаря этому с ним легче завести разговор. Руфт решил в ответ вступиться за меня. «Так, конечно, тоже можно сказать, но мне кажется, мы такими темпами настолько расслабимся, что даже нужный тонус потеряем. Тем более, если его послушать, начинает казаться, будто он в последнее время тратит все силы на дурачество». Парировала Мелти. «Что в моих действиях похоже на дурачество?» «Мне стало жаль самого себя, лучше буду молчать». Итак, какое-то время я не участвовал в разговорах, по пути встречались монстры, но нашему отряду сейчас уже никто не страшен». Я думал, что мы наткнемся на элитные отряды пьянцы, но никого похожего так и не встретилось. Возможно, мы сумели их опередить.